Глава 14. Когда открыл глаза, сразу подумал, что первый папа наверняка умер не без помощи малышни. Я лежал и смотрел в чистое небо. Перед глазами до сих пор вертелись звёздочки. Я слышал заливистый смех малышки, которая всё это явно казалось весёлой игрой, и осознавал, что магией владеют не только старшие дети. И это пугало, непостижимая сила, вложенная в маленькие ручки несмышлённого ребёнка, хлящик коробка спичек и ящик гранат. Мне придётся каким-то образом сдержать гиперанергичный тайфун, пока он не разнёс шат в дребезги. Этим детям нужен взрослый, чтобы защитить их не только от жуткого монстра, который бродит рядом, но прежде всего от них самих их. После совершенного открытия я уже не удивлялся, почему замок пришёл в такой упадок. Надо быстро привести жильё в порядок. Просто и функционально. Лофт, и только лофт. С трудом приподнявшись, я грозно глянул на Агнес. Так делать плохо, ясно? Только что девочка хохотала и размахивала ложкой, а сейчас Её личико сморщилось. В груди у меня всё перевернулось, в горло подступила паника. О, нет! Пodarvalsa ya s mesta i natuzhno zaulybal'sya. Dyaдя poshutil, to yest' papa, to yest' ya khotel skazat', chto dratsya ne khorosho. Ona s neozhidannoy dlya malyshki siloy mitnula lozhku, i ya i dva uspel prignut'sya, kak ta prosvesstela nad moyey golovoy. Но ругать ребёнка и не думал. А как отчитывать того, кто ревёт белугой и ни на что не реагирует? Ни на посулы сладкого, ни на посулы поиграть, ни на клятвы принести котика. Понятия не имел, откуда я его возьму, но, чтобы она успокоилась, готов был пообещать звезду с неба. «А-а-а-а-а!» Закрыв уши ладонями, жалобно простонал я, Ощущая себя совершенно бессильным, девочка ревела так, что у неё покраснело лицо, а ещё она начала икать. И для меня это оказалось последней каплей. В ужасе я смотрелся, мечтая хоть о какой-либо помощи, даже если бы скелет снова подвесил меня в воздухе, покусали рыбы и опоила Джессика, я был согласен на всё. Лишь бы малышка замолчала. В ушах звенело так, будто меня поместили внутри колокола и били по нему палкой не менее часа. Голова разболелась, глаза заслезились, от безысходности и неумения хотелось провалиться сквозь землю. Какой из меня папа? Я даже успокоить малышку не могу. Новой трели я не выдержал. Выхватив ребёнка из стульчика, Я потащил ее к воде. Не успокоиться, так хоть и скупаю. В очередной раз. И сам вымоюсь. Я не мог спокойно идти. Все тело из-за стресса требовало движения, поэтому я побежал. Летел так, словно прийти первым к реке было делом чести или жизни. И тут, к моему удивлению, девочка замолчала. Я поверить не мог своему счастью. Замер на месте и посмотрел, дышит ли Агнес. Жива. Она доказала это, мгновенно выдав мне новую порцию дикаваора, и я снова побежал. Она замолчала, я остановился. Она заплакала в ночь. Хм. Я бегал вокруг замка до тех пор, пока не ощутил головокружение. Лёгкие раздирало огнём, а в ноги будто насыпали угли. Но я боялся даже на минуту остановиться, чтобы перевести дыхание и нёся вперёд. Терпел, лишь бы девочка снова не заголосила. Увы, силы мои были на исходе. Даже не помогало увещевание, что головная боль только что прошла. Я понимал, что вот-вот стану или упаду и больше никогда не поднимусь, как загнанная лошадь. Морально подготовился к повторению недавнего концерта и остановился. Едва дыша, сжался в ожидании раздирающих звуков, но их не последовало. Я очень медленно и осторожно посмотрел на ребёнка. О, ты его качал, удивлённо протявкал Пёсы Ловрентьевич. И когда только рядом оказался, будто из-под земли выскочил. Удивительно. Раньше днём Агна смогла уложить лишь Флоранс. Я не мог оторвать от перепачканова кашелечика малышки и изумлённого взгляда. Она спит. Точно ведь спит. Даже не верится, что это непоседливое, громкое и непримиримое существо может вот так спокойно себя вести. Магия какая-то. Флоранс это её мама. Боясь разбудить маленького монстра, прошептал я. "Нет, папа", фыркнула собака и суетливо почесала себя за ухом. "Где она?" Пропустив ездёвку мимо ушей, решил узнать я, куда ушла и когда вернётся. "Не вернётся она", неожиданно погрознел пёс и, улёгшись, прикрыл лапой нос. "Правыл" За мирь я сгинула. Испуганно взвал я, как совесть у животного: "Ребёнка разбудишь". Громко всхлипнув, тот прикрыл длинными ушами глаза и затих в своём горе, размышляя об услышанном: "Я на цыпочках, как вор, пробирался к замку, молясь, чтобы никто ничего не уронил, пробрался в гостиную. Я не знал, где обычно спит Агнас". и решил оставить девочку здесь. Мне срочно потребовалось поговорить со старшим ребёнком Флоренс, потребовать честного ответа о местоположении его матери и спросить, почему дети так уверены, что женщина вернётся. После слов пса у меня неприятно закололо в районе груди, отозвавшись холодом в сердце. Слишком это было похоже на зов интуиции. одно дело продержаться до приезда мамы, другое взять на себя полную ответственность за серод. Осторожно наклонившись, очень медленно переложил малышку в старое кресло. Оно было настолько продавленным, что вполне могло заменить люльку. Когда крохотное тельце ребёнка уместилось в гнёздо, я облегчённо выдохнул. Не проснулась. Но оставалась маленькая проблема. Мои ладони всё ещё находились под Агнес. И как вынуть их, не разбудив ребёнка, я понятия не имел. Потянул одну, и ребёнок тут же нахмурился во сне. Я замер и даже дыхание затаил, молясь всем святым, чтобы девочка не открыла глаз. Спустя пару минут её лицо разгладилось. И я попробовал отодвинуться ещё немного. Агнес недовольно засопела, и я снова застыл камнем. Спину ломило, поясница отваливалась, но я держался изо всех сил, только бы не разбудить девочку. Эх, вот бы обладать магией скелета и переносить что-то по воздуху. Увы, я всего лишь человек, непрекаянная душа по местному Кстати, о душах. Кто-то упоминал некую Софию, которая попала в шат до меня, что мы из одного места, только с ней нет связи. Так. Сначала поговорю с пацаном, затем починю сеть, и наконец смогу что-то прояснить. Вот только мои вспотевшие от напряжения ладони продвигались к желанной свободе слишком медленно. Я тянул преодолевая сопротивление, ощущая едва ли не каждую складочку ткани и даже казалось ниточки, и вот наконец вернул себе свои руки. Потоскун свою работу сделал, усмехнулся я, вспоминая свою первую практику. Именно так меня окрестили старшие коллеги, когда поручили переносить дизайнерские материалы на короткие и дальние расстояния. А я, наивный, так надеялся научиться чему-то в то лето. Получилось лишь развить выносливость и накачать мышцы. С улыбкой вспоминая студенческие годы, я быстро направился к выходу. И тут услышал до боли знакомое «Не, не-не-не».